«Глава пятнадцатая». В обед завибрировал мой сотовый телефон. Взглянула на номер с надеждой. Даже сердце ухнуло. Вдруг Тихонов. Но нет. Тётя Люба, папина сестра из Екатеринбурга. Я грустно вздохнула. Тётя была младше папы на 12 лет. Очень любила тараторить взахлёб. И каждый раз, когда мы приезжали погостить, у меня начинала болеть голова от её болтовни. «Доброе утро, Ксюшенька!» Певучим голосом начала она. «Как там на Западном фронте? Без перемен?» «Квоту папе дали». Теребя бумагу, в которую были завёрнуты розы, ответила я. «Отлично. Слушай, я тут подумала и решила к вам приехать. Поживу у вас немного, помогу, чем смогу. Теперь, когда Сашка болен, не могу усидеть». «А как же торговля?» «Я остатки товара на реализацию подруге отдала. Все нехитрые сбережения собрала, вдруг на лекарство пригодятся». «Ну, приезжай» робко согласилась я, понимая, что моя жизнь не будет спокойной и размеренной. Трещать тётушка будет с утра до ночи. Но ну, может, папе станет комфортнее, да и бабушке тоже. «Я в семь вечера на вокзале у вас буду, Ксюша. Поезд приходит в 6.55». Чёрт, вот это скорость. Нет хуже гостя, чем незваный гость. В моём случае нет ничего хуже чем нагрянувшая без предупреждения сорокалетняя тётя-разведёнка с огромным нерастраченным потенциалом. Как явишься, бери такси и отправляйся домой. «Ты чего, Ксюша? Наши люди в булочную на такси не ездят. Приезжай и встреть меня. Поможешь сумками. На маршрутке дотелепаемся как-нибудь». «Ну да. Моя мечта – промозглым вечером телепаться на маршрутке с тётиными сумками. У меня рабочий день в семь заканчивается». Если хочешь на маршрутке, придётся меня ждать на вокзале». «Ну, я подожду, ничего. Ты же за полчаса до вокзала доберёшься?» «Постараюсь». «Договорились. Папке и бабушке ни слова, ясно? Я буду сюрпризом». «Ясно». Я закатила глаза и нажала отбой. Знатный сюрприз получается. В семь часов вечера на пороге приёмной материализовался Тарас. «Ну что, домой?» Я застегнула пуговицы на пальто и покачала головой. «Нет, сегодня я сама, спасибо». «Как сама? Нельзя самой?» Он загородил проход своей огромной фигурой. «Да не домой я, Тарас». «А куда?» Боксёр удивлённо приподнял тяжёлую бровь. «На вокзал. Тётя моя приехала. Надо ей помочь сумки дотащить». «А чего она на такси не сядет?» «Не хочет она такси. Ей общественный транспорт нравится». Тарас загоготал громко, отрывисто и совершенно неожиданно. «Чё, правда?» «Да». «Так что я пойду». «Не, поехали на вокзал вместе тогда. Так и быть, заберём твою родственницу. А если она в машину садиться не захочет?» «Не захочет, заставим», — угрожающе хрустнул костяшками Тарас, и меня передёрнуло от противного хруста. Тётя радостно дефилировала по залу ожидания в объёмном розовом пуховике. Нарощенные светлые волосы до пояса, наколотые губы, подкрашенные помадой в тон пуховику, хлопающие завитые щипцами ресницы. Тётя Люба была тёмной лошадкой и откололась от бабушкиного дома образцового содержания ещё в молодости. Мужа она выгнала три года назад за пьянство и дебоши и торговала на вещевом рынке теми самыми пуховиками зимой и пляжными платьями летом. Гордо звала себя индивидуальным предпринимателем, и каждый наш приезд в Екатеринбург ругалась бабушка из за такой образ жизни в пух и прах. «Ксюша!» — заметив мою фигурку в шерстяном пальто, радостно взвизгнула тётушка. «Я здесь, Ксюша!» «Да вижу я, что ты здесь. Только ленивый тебя не увидит». Я даже не успела вздохнуть, как она сгребла меня в свои объятия. «Какая ты взрослая, Ксюша! Сколько мы не виделись?» Четыре года. Улыбнувшись, я подхватила одну из объёмных спортивных сумок и тут же поставила её обратно. «Что у тебя там, камни?» «Закрутки. Сашка всегда грибы солёные любил. Вот я и набрала солёных. жареной картошечкой знаешь, как вкусно будет? Ммм, пальчики оближешь». «Я тоже хочу картошки с грибами», — раздался за моей спиной тоскливый Бастараса. И он забрал в огромное ручище две сумки, битком набитые закрутками. Лицо тёти Любы вытянулось. «Кто это Ксюша?» – сбивчиво зашептала она. «Друг, подвезёт нас до дома», – отмахнулась я. «Ты же не собиралась такую тяжесть в маршрутке вести?» «Мне не привыкать. Челноком из Турции тоже, знаешь, не сувениры в коробочках таскаешь. А папа знает, что у тебя есть такой м -м, опасный друг?» Рассматривая татуировку на руке Тараса, замерла тётя. «Нет, ему незачем», — буркнула я. «И ты молчи, ясно?» «Ясно», — Бросая следом за удаляющимся в сторону выхода боксёром с полными сумками закруток, ответила она. На парковке Тарас быстро загрузил тётушки на барахло и закрутки в багажник чёрной «Тойоты». Мы забрались на заднее сиденье и почти всю дорогу молчали. В салоне разливался аромат тётушкиных дорогих духов, и я осторожно приоткрыла окошко. Духи, наверное, ничего, но если их использовать сразу много, то можно задохнуться. Тарас скользнул по нам взглядом в зеркало заднего вида и отчего-то глуповато улыбнулся. У подъезда он притормозил, выгрузил сумки, и моя тётя начала совать ему банку грибов, вроде как в благодарность за услугу. Не. «Зачем мне грибы? Я картошку жарить не умею», — снова глупо заулыбался он. «Вот если бы меня позвали на картошку, другое дело». «Не сегодня», — взмолилась я. «И сумки мы наверх сами дотащим, ладно? Не хочу папу волновать». «Ладно», — согласно кивнул Громила. «Завтра восемь, Ксюша». «Восемь, да», — закивала я. Он быстро сел в машину и уехал. «Ксюша, кажется, нам надо поговорить». Внимательно посмотрела на меня тётя Люба. «Давай позже», — взмолилась я. «Хорошо, позже», — «когда все уснут». «Когда уснут, э, да». Мы выдохнули и впряглись в сумки. «Вот Сашке сейчас сюрприз будет», — весело приговаривала тётя, пока мы, чертыхаясь, волокли закрутки на четвёртый этаж. «Не то слово», — скептично согласилась я. На душе было тоскливо, — Я всё ждала звонка или хотя бы сообщения от Тихонова, но он и не звонил, и не писал. То ли не считал нужным заниматься такой ерундой, то ли дела в «Фениксе» были действительно важными и нехорошими. Умом я понимала, что машина по утрам и розы в приёмной говорят ярче всяких детских сообщений, и что, скорее всего, от Тихонова их не будет никогда. Но сердце, оно желало внимания. Растворяясь в бурной реакции папы и бабушки на внезапное появление тёти Любы, я вдруг осознала, что скучаю. Очень скучаю по Тихонову, несмотря на скомканное свидание на базе.